Глава 56. Иногда я задумываюсь, как изменилась бы наша жизнь, если бы мы присутствовали на суде над Мэтти. Если б могли посмотреть ему в глаза. Если б он увидел, что мы смотрим. Насколько все упростилось бы, если б его адвокаты подготовили нас, а не бросили на произвол судьбы, чтобы мы узнавали ужасающие подробности убийств вместе со всеми. Дни проходили по-разному. Порой мне удавалось держать себя в руках. Чаще я была на грани. Вся жизнь как в тумане. Только ночные кошмары так реалистичны, что страшно засыпать. Я не хотела идти в суд. Боялась услышать правду. Стыдилась. Если б я узнала раньше. Если б я его остановила. И тут же «Что, если полиция ошиблась?» «Что, если это ужасная ошибка?» Я тонула в бесконечных «что если?». Маму тоже раздирали противоречия. Правда, в отличие от меня, она намеревалась присутствовать в зале заседаний и подбадривать Мэтти. Помню, как мама перебирала свой гардероб в поисках подходящего наряда. Задать правильный тон. «Ты шутишь?» Линда была в ужасе. Ты же не собираешься поддерживать его после всего, что он совершил. Я не знаю, виновен ли он. А что, если да? Девять убийств. От его рук погибла девочка младше Софи. Каждый имеет право на защиту в суде. Линда прижала руку к губам. Боже, Амелия, скажи мне, что ты не... Мама переминалась с ноги на ногу, смотрела в пол. «Ты же не «Поверить не могу». «Оплачиваешь ему адвокатов». «О чем ты думаешь?» «Помогаю немного, только и всего». «Ты не представляешь, как это дорого». Не поэтому ли Мэтти названивал маме? Тянул из нее деньги? Меня охватил гнев, затем чувство вины. Оно почти никогда меня не покидало. «Господи, Эми, ладно поддерживать его». Линда подбирала слова. «Но спонсировать? Безумие!» «Я должна», — мама говорила тихо, не поднимая глаз. «Неужели не ясно? Если есть хоть малейший шанс, что он не виноват?» Они спорили еще долго. Линда сказала, что не узнает маму. Та заявила, что выпьет таблетки и ляжет отдохнуть. К тому моменту она уже принимала много таблеток. Говорила, что с ними лучше спит однако пила их не только перед сном. А еще она не всегда ходила на работу. Пожалуй, сегодня тоже отпрошусь. Примерно в это время мама перешла на джин. Вино больше не помогает. И эта женщина всего пару месяцев назад не могла пригубить неразбавленное сладким соком вино. «Все еще считаешь ее самой смелой на свете?» спросила я у Линды. «Больше, чем раньше». Судя по всему, Линде удалось достучаться до мамы, потому что, хотя она все еще защищала Мэтти перед всеми и отправляла деньги его адвокатам, в суд мы не пошли. «Он расстроен», — передала она мне. Говорит, что наше присутствие пошло бы ему на пользу, представила в хорошем свете. А нам? Как бы выглядели мы? В школе я оставалась персоной Нонграта, хотя из газетной чепухи об этом невозможно было догадаться. Они постоянно приводили цитаты неназванного источника близкого дочери Мелгрена, который, как утверждалось, владел секретной информацией о моих отношениях с серийным убийцей. «И кому какое дело, что друзей у меня нет? Мэтти мне не отец, а присяжные еще не вынесли ему вердикт». Хотя мама не ходила на заседание. Она беспрестанно слушала радио, не выключая его даже на ночь. Пила постоянно, на работу ходила время от времени. Обязанности готовить ужины и делать уборку легли на меня. Я приводила квартиру в порядок, когда возвращалась из школы, а утром просыпалась и обнаруживала бардак. Я читала газеты, смотрела новости и готова была рыдать от открывавшихся подробностей вглядывалась в старые фотографии, пытаясь уцепиться за того, которого теряла, найти в них человека, которого знала. И все же убийство набросили тень на все, что меня окружало, и я уже не могла разобрать, где правда, а где ложь. Даже сейчас, 20 лет спустя, мне все еще сложно примирить свои воспоминания о человеке, которого я любила, с картиной, которую нарисовала сторона обвинения. Невыносимо было знать, что он разрушил столько жизней. Невозможно справиться со стыдом. Когда ко мне пристала Салли Снайдерс, я ответила, хотя не совсем искренне, и она это тоже поняла. Я словно вернулась на урок мисс Бекон, только в этот раз мне было наплевать, что обо мне думали, и была ли мама замужем за Роналдом Макдоналдом. На второй неделе процесса показания давала Грейс Киннон, сестра убитой в Грейстоуне восьмилетней девочки. Не поднимая глаз, она рассказала суду, как Мэтти спрашивал у них с сестрой дорогу и говорил, что потерял собаку. У него был поводок и карта. Было не похоже, что он обманывал. Из рассказа Грейс выходило, что Ниф не хотела помогать незнакомцу, торопилась на день рождения бабушки. «Я ей сказала, что бедному псу, наверное, ужасно страшно», «Она, наконец, согласилась, и мы пошли. Я...» Грейс замолчала, губы у нее дрожали. Прокурор дал ей время прийти в себя. «Ниф и тот мужчина отстали, а я шагала первой, звала собаку. Сестренка поскользнулась и подвернула ногу, устроила настоящую сцену, плакала, кричала, говорила, что не может идти и что нога, видимо, сломана. Я не знала, как вернуть ее домой». «Тогда он сказал мне бежать вперед, сказал, что сам ее отнесет, и незачем нам обеим опаздывать на праздник. Мне подумалось, что это очень добрый человек. Казалось, я правильно поступаю». Судья прочистил горло. «Понимаю, мисс, что вам очень больно. Однако не могли бы вы постараться не прятать глаза, когда отвечаете на вопросы?» Грейс заметно смутилась, щеки порозовели. «Мне сложно смотреть на людей». «Я стесняюсь». Тем не менее, когда ее спросили, присутствует ли мужчина из ее рассказа в зале суда, она кивнула и громко и четко сказала «да» и указала на скамью подсудимых. «Никогда не забуду его лицо». Позже выяснилось, что это не совсем так. Адвокат Мэтти, Боб Харт, встал и поправил костюм. «Давайте поговорим о том, что вы рассказали полиции». Он вел перекрестный допрос, как хороший стрелок, каждым своим вопросом попадая точно в цель. Несмотря на заверение Грейс, мистер Харт заставил ее признать, что она путалась в некоторых деталях. Он зачитал отрывок из показаний Грейс полиции. На нем были коричневые штаны. «Не камуфляжные?» «Да, такие». «Растительность на лице?» «Усы?» «Усы?» «Или щетина?» То есть щетина, у него верхняя губа была темная, я это хотела сказать. Много лет спустя в интервью какому-то журналу Грейс проговорилась, что хотела помочь полиции. Она испытывала вину за то, что оставила сестренку одну. Поступи она иначе, девочка осталась бы жива. Моей семье было важно, чтобы я опознала убийцу. Я чувствовала, что могу и должна добиться справедливости ради сестры. В этом у нас много общего. В тот вечер Мэтти снова позвонил маме. Я тоже сняла трубку в своей комнате. У нас был хороший день, Эми. Мой адвокат порвал девчонку на части. У полиции нет дела. Очевидно, они фабриковали улики направо и налево. После слов о хорошем дне я уже ничего не слышала. Думала обо всех уликах, которые стали известны в ходе судебных разбирательств фотографии с мест преступлений, отпечатки ног совпадающие с ногами Мэтти, видео с членами семей погибших, плачущих у входа В Олд Бейли. У меня постоянно тряслись руки, ком в горле не проходил. А Мэтти говорила о происходящем так холодно и спокойно, словно речь шла о погоде. Поразительно, что другим он совсем не казался холодным. Женщины, очарованные его обаянием и привлекательной внешностью, ежедневно выстраивались в очередь, чтобы занять место в зрительном зале. Некоторым темная слава убийцы вскружила голову настолько, что они красили и завивали волосы на манер излюбленных жертв в тени. Это психологическое отклонение называют гибристофилией, синдромом Бони и Клайда. Как угодно назови, только в голове не укладывается. Бонни Элизабет Паркер и Клайд Чемпион Барроу. знаменитая американская пара грабителей и убийц. Считается, что Бонни, познакомившись с Клайдом, у которого ко времени их встречи уже было преступное прошлое, испытывала в отношении него гибристофилию. Многие говорили, что Мэтти не похож на убийцу, что такого не зазорно познакомить с родителями. Мэтти обаял не только женщин. Чем дольше шел процесс, тем больше людей сомневались в его причастности к преступлениям. Кого-то смутили сбивчивые ответы Грейс Киннон на перекрестном допросе, другие утверждали, что в деле нет неопровержимых доказательств. Я не знала, что такое косвенные улики, и даже когда прочитала в словаре, мне потребовались разъяснения. По радио Лондон какой-то эксперт объяснил, что «вне всяких разумных сомнений» означает полную уверенность в виновности, чтобы вынести однозначный приговор. Дальше он заговорил о показаниях Грейс Киннон. Когда адвокат защиты закончил допрос, сама девочка засомневалась, что именно Мелгрен напал на ее сестру. Мама цеплялась за возможную невиновность Мэтти. Надежда, как игрушка, которой дразнят младенца, а только он к ней потянется, тут же отнимают». «Его оправдают», — сказала мама. «Обязательно. У меня предчувствие». Я же не знала, что чувствовать. В равной степени ждала как обвинительного, так и оправдательного приговора. В тот день в кафе я убедилась в его причастности. Только со временем уверенность сошла на нет, и от этого все еще больше усложнилось. Я жаждала определенности, любого окончательного решения. «Почему ты так уверена, что он не виноват?» спросила я у мамы. «Потому что я его люблю», сказала она так, будто это было очевидно. Из проекта «Пересматривая улики». С 1981 по 1983 год по Северному Лондону прокатилась волна однотипных убийств. Кроме восьмилетней девочки, все жертвы были похожи внешне, стройные миниатюрные брюнетки с темными вьющимися волосами до плеч. Их обнаруживали на мусорных свалках, в кустах, прудах и канавах. Однако в полиции полагают, что жертв намного больше, и их тела еще не найдены. Какими бы страшными ни были преступления, долгое время их затмевала личность убийцы, его харизма и приятная внешность – а также противоречивые показания свидетелей и упорное нежелание Мэтти Мелгрена признать свою вину. Центральной уликой, на которой основывалось следствие, были отпечатки босых ног на местах преступлений. По отпечаткам ног можно выяснить некоторые особенности человека, например, форму стопы и даже походку. Исследования в этой области свидетельствуют о том, что форма отпечатка индивидуальна, пусть и не настолько, как отпечатки пальцев или ДНК. Тем не менее, применимость следов ног в качестве весомых доказательств остается спорной. Более того, в 1999 году по результатам нового исследования ученые пришли к выводу о том, что несмотря на широкое применение таких доказательств в уголовных делах, улики в виде отпечатков ног не являются безусловным подтверждением и к ним нужно относиться с осторожностью. Анализа ДНК в суде над Мелграном не проводилась. Такие исследования полиция впервые начала применять для расследования преступлений только в 1986 году.